Харлан и скалогрыз расположились в тюках с припасами, примостив под головы седла и теперь спокойно посапывали, ничего не страшась. Рыцарь тоже не боялся. Чувство, не дававшее ему покоя, мало походило на страх. Скорее его можно было назвать удивлением, всепоглощающим неверием в происходящее. Его разум отказывался сдаваться без боя, и принимать как должное новую, непрерывно меняющуюся реальность. Мало того, что привычная жизнь обрушилась подобно прогнившей крыше, раздавив любимых и близких, превратив друзей в обезумевших чудовищ, теперь он еще оказался в самом центре урагана, разрушавшего мир. Здесь ни на кого нельзя было положиться, и никому нельзя было доверять. За трое суток, миновавших с той ночи, когда они с братом добивали грок на лесной поляне, успело произойти столько событий, что в иные времена хватило бы на пять лет. А ведь всего двумя месяцами ранее, ничтожные 60 дней назад, они вдвоем возвращались с родного хутора в заставные башни, и, проезжая через вольный город и снар попали на какой-то праздник, пыльная площадь, стиснутая со всех сторон черно-белыми фасадами и красными черепичными крышами домов, серая башня ратуши, окутанная легкой синеватой тымкой, удушливые запахи конского навоза, протухшей рыбы и копченой колбасы, безликая бесконечная толпа, уличные артисты в пестрых костюмах, на лицах бесчувственной улыбки, в руках тамбурины и куклы, в глазах жажда и похмельная мука. Горожане-крестьяне, нищие, шарманщики, проповедники. Покайтесь, люди, ибо грядет последний день, Когда проклятие будет доказано, И в прах обратятся слова и дела ваши, И пылью и зайдут ваши надежды. Покайтесь, люди, ибо не спасти вам ни имущество, Ни память, ни жизни своей. Ибо освободитесь от ненависти и любви, От гнева и сострадания Но тот, кто сейчас сеет зло Пожнет тьму и пустоту А тот, кто добро несет Уйдет в свет к новой жизни Покайтесь, люди Знали бы они тогда Что тьма и пустота поджидают всех без исключения И уцелевших в первую очередь Вольфганг честно пытался заснуть но забытье не спешило избавлять его от дум. Закрыв глаза, видел он лицо брата, видел вновь ту согретую майским солнцем площадь и Рихарда, брезгливо расталкивающего грязных, обросших фанатиков. Теперь от него, от молодого плечистого парня, мечтавшего о славе и подвигах, зависели судьбы мира. Если, конечно, верить, Старому полубезумному сказочнику. Со вздохом рыцарь поднялся, Подошел к своим походным сумкам, Вытащил книги, Взятые в цитадели алхимиков. Тайные обители стихий И учение и судьба погонщиков теней. Первая, как оказалось, Стала теперь лишним грузом, Бесполезной стопкой страниц. Вторая, захваченная просто так, Скорее из любопытства, чем из реальной необходимости, превратилась в единственный источник сведений о врагах. Вольфганг взвесил том тайных обителей на ладони. Порядочно. Пожалуй, не стоит все-таки его выкидывать. Мало ли, как повернется судьба на следующее утро. Вдруг окажется, что эльфы умудрились отбить Рихарда у приспешников нечистой силы. Если те, само собой, вообще существовали пока ему не встречалось еще ни одного сектанта. Вольфганг бросил взгляд на рогатую хижину, приютившую Синеуса. Все, что рыцарь знал о нынешней участи Рихарда, исходило только от седого сказочника. Верил ли он ему? Определенно верил, иначе бы не оказался здесь. Доверял ли? Ничуть. Старик, кто бы он ни был... Явно вел какую-то свою игру, добивался собственных, еще неясных, загадочных целей. До тех пор, пока они совпадали с целями Вольфганга, тот ничего не имел против сотрудничества. Но нужно постоянно быть начеку.